Чингис Абдулаев. Фактор страха. Роман. Серия Дронга Москва. Издательство Эксмо. 2007 год. Категория 16+. Эпиграф. Ненависть. Месть труса. За испытанный им страх. Бернард Шоу. Вместо вступления. Тревожный телефонный звонок ворвался в тишину квартиры. Он поднялся, покосился на жену и, пройдя в другую комнату, снял трубку. «Здравствуй!» Он сразу узнал голос и невольно поежился, поняв, почему звонок раздался точно в половине третьего ночи. «Что-нибудь случилось?» – спросил шепотом. «Случилось!» – сообщил позвонивший. «Они нашли Труфилова! Завтра он будет в Москве, даст показания против тебя!» Не может этого быть, растерянно сказал он. Я послал лучших людей, они не могли. Ничего не вышло, перебил позвонивший. У тебя осталось два часа времени. Если можешь, уходи. Или спрячься так, чтобы тебя не нашли. Куда уходить? Где прятаться? Тяжело дыша проговорил он. У меня жена, дети, внуки. Меня все равно найдут. Тогда сам знаешь, что делать. И не тяни, полковник. Утром может быть поздно. За ошибки надо платить. Сам понимаешь. Понимаю, сказал он с ненавистью. Все понимаю. Спасибо, что позвонил. Последняя фраза прозвучала с явным сарказмом. Звонившему важно было предупредить полковника, чтобы в первую очередь спастись самому. И полковник презрительно бросил: Не беспокойся. Я знаю, что делать. Тогда все. Прощай. Звонивший отключил связь. Полковник медленно положил трубку и опустился на стул, глядя прямо перед собой. «Все кончено. Необходимо принять решение». Он взглянул на часы. «Если все пройдет нормально, у него в запасе часа два или три, значит, успеет. Обязан успеть». Полковник не привык долго думать и стал собираться. Быстро оделся, прошел в кабинет, положил в портфель важные документы, Две пачки долларов отнес в спальню и оставил на комоде. Затем подошел к жене, тихонько, чтобы не разбудить, поцеловал, но она проснулась. «Ты что, куда собрался?» «Дела у меня», — через силу улыбнулся полковник. «Надо съездить на дачу». «Какую дачу?» — не поняла она. «Три часа ночи». «Я там бумаги важные оставил», — пояснил он. «Не беспокойся». «На даче и за ночую, а утром поеду к стоматологу». «Зубы разболелись». «Это так важно?» – спросила она, снова засыпая. «Очень важно». Он посмотрел на нее, вышел из спальни, заглянул в детскую. Долго смотрел на старшего внука. В комнату сына и невестки не зашел. В большой пятикомнатной квартире они с женой жили вместе с семьей сына. Уже в прихожей, надевая плащ, вспомнил про пистолет но в кабинет возвращаться не стал, отпер входную дверь и вышел из квартиры. Через 10 минут он уже сидел за рулем бежевой «Ауди». Ровно через три часа на даче полковника Олега Кочеевского взорвался его автомобиль, стоявший рядом с домом недалеко от ворот. Прибывшая следственная группа обнаружила в салоне три канистры с бензином. Труп полковника обгорел до неузнаваемости. Его удалось идентифицировать только по расплавленным часам, чудом уцелевшей, только оплавившейся расчески, обгоревшей обуви и золотой коронки, опознанной стоматологом погибшего. Похороны состоялись пышные и многолюдные. Покойный возглавлял службу безопасности крупнейшей нефтяной компании страны. Все говорили о нем как о достойном человеке и прекрасном товарище. Никто не мог понять, что именно он делал в это роковое утро на даче и почему в его машине оказалось сразу три канистры с бензином. Впрочем, об этом почти не говорили. В конце концов, за городом всегда нужен бензин, пусть даже целых три канистры. А несчастные случаи бывают и на даче.